Часть вторая. Не могло быть все так просто. Конечно, нет. Только дела начали устаканиваться, и вот тебе, пожалуйста. Неподходящее время, как ни посмотри, и из всех возможных мест это должно было случиться именно в школе. Сплетница и мрак готовились ко встрече с посланниками, это исключало их из списка людей, к которыми могла обратиться. Форос не мог свободно слоняться возле школы, он был слишком взрослым и привлекал внимание. «Регент, чертёнок Колесука? вообще «Вообще-то мне требовалось исправить ситуацию, не сделать её хуже». «Я потребовала у Шарлотты дополнительной информации». «РТ. Он рядом?» «Шарлотта. Нет, здесь не ловит. Пришлось выйти, чтобы позвонить». «Точно. Если я правильно помню, то Аркадия была одной из школ, оборудованных клеткой Фарадея, чтобы не давать детям звонить или отправлять СМС во время уроков». «РТ. Что он делал?» «Шарлотта». Я «Расспрашивал про тебя в коридорах, проверял, не видел ли тебя кто. Я подошла и спросила, знал ли он тебе. Он сказал «нет». Показалось слишком настойчиво, и я тебе написала. «РТ. Молодец». «Почти в точности то, что я могла бы ей поручить, будь на связи». Арте, Этот парень блондин? Голубые глаза? Говорит, как будто только что пробежал стометровку и сейчас потеряет сознание?» «Шарлотта. Да. Мои подозрения подтвердились». Грег, Шарлотта. Перемена скоро конч. Нужно идти. Что мне делать? Нет времени думать и составлять план. Многочисленные коды и протоколы, которые мы со сплетницей ввели, отнимали драгоценное время, и это раздражало. Эрте. Вернись и посмотри, нет ли кипиша. Если сможешь, скажи ему, что я не в школе, но могу встретиться с ним позже. Шарлотта. Окей. Ожидая ответа, я протерла матрас там, где в него впиталось чистящее средство, и потащила его наверх. Телефон зажужжал еще до того, как я успела одеться и выйти на балкон. «Шарлотта». Он пропал, урок начинается, кипиша нет. Чёрт, не так плохо, как могло быть, но ситуация не разрешена. «РТ». «Какой следующий урок?» «Шарлотта». «Английский». «РТ». «Иди, попробую его найти. Найду тебе, если будешь нужна». «Молодец. Я позволила ей вернуться к своим делам, не хотела, чтобы она слишком влезала в это дело. Трудно переоценить значение хорошего помощника. Я чувствовала вину. Шарлотта, как и Сьерра, в самые тяжелые времена брала на себя то, с чем не справлялась я сама. Она работала вдвое больше оговоренного, поскольку управляла моей территорией в то время, как я шла спать домой, к отцу. Я платила бы ей больше, но Шарлотта не хотела привлекать к себе лишнего внимания». Может, стоит попросить сплетницу придумать для нее какие-нибудь выплаты? У нас были средства. Сплетница получила все, что принадлежало Выверту, присвоила его подставные личности и забрала принадлежащие ему фиктивные корпорации. Теперь, когда город начали восстанавливать и люди заговорили о радужных перспективах, которые сулил портал в центре, земля стремительно росла в цене. Не говоря уже о том, что после прибытия в Броктон-Бэй посланники, чтобы снискать наше благоволение, выложили огромную кучу налички и обязались платить тысячи долларов арендной платы. Это было в некотором смысле кодекс злодеев. При вторжении на чужую территорию выполнить подработку или подносить дары. Я понемал смысл. это был способ спросить разрешение и проявить уважение, одновременно демонстрируя определенную силу. То, что эти парни готовы передать десятки тысяч так, как обычно дарят корзинку с подарками, показывало, что у них есть деньги и что они уверены в себе. И дополнительный бонус, что это не давало сплетница слишком громко жаловаться. При удачном стечении обстоятельств появятся и другие, хотя это не означало, что я им доверяю. Я оделась, натянула кроссовки, майку и легкие спортивные штаны, которые носила во время пробежек. Я оставила остальную одежду на кровати, дважды проверила, взяла ли мобильный телефон, документы и нож. Я не была уверена, стоит ли оставлять оружие на виду, поэтому решила засунуть ножны в носок и прикрыть штаниной. «Девять с половиной утра. Так что у меня будет часа сорок минут до того, как закончится второй урок и начнется обед. Мне нужно найти способ, не встревожив остальных, вытащить Грега из класса и поговорить с ним. Или же мне придется ждать до перемены и отложить обед с отцом. Неприятно. Городской транспорт ходил значительно реже. Множество автобусов было повреждено, водителей не хватало, из-за вынужденных объездов маршруты стали длинней, но все не так плохо». Всего 20 минут ожидания. Меня переполнила досада. Да, раньше бывали случаи, когда мне приходилось покинуть свой район, чтобы разобраться с серьёзными угрозами, но то, что сейчас приходится отлучаться ради пустяка, бесило меня больше, чем следовало. Однако дело было достаточно щекотливое, и если пустить его на самотек, оно может вылиться в неловкую и довольно-таки неприятную ситуацию. Как вообще начать этот разговор? Я встречалась лицом к лицу с одними из самых отмороженных ублюдков на планете. Меня пытались сжечь заживо в запертом доме, ослепляли, ломали спину, дважды я была парализована и оказывалась во власти шизанутых технарей. Наконец, я убила человека. Но теперь, когда я возвращалась в школу, меня снова охватило давно забытое чувство тревоги. Возвращались старые школьные переживания, и я чувствовала нарастающее напряжение. Я улыбнулась нелепости ситуации. Дело шло к полудню, и автобус оказался почти пуст. Я заметила пару взглядов в мою сторону, но мне было пофиг. Я потянулась, будто только проснувшись. Это подействовало. Старая ноша как будто упала с плеч. Ветер из открытых окон скользнул по волосам, и медленно выдыхая, я подставила лицо под лучи утреннего солнца, ощущая его теплое прикосновение одновременно с прохладным дыханием ветерка. Я никак не могла ускорить поездку, так что я просто наслаждалась представившейся передышкой. Старшая школа Аркадия. Я видел её в одни из худших времён, какие знал Броктон-Бэй, однако сейчас все было отремонтировано и приведено в порядок. Фасад сверкал новыми окнами, напоминающими фасеточные глаза насекомых, Стекла были снабжены каким-то дополнительным слоем, состоящим из шестиугольников размером с четвертак. Главные ворота были заново отстроены, трещины заштукатурены, следы вандализма уничтожены, белая плитка и стекло практически светились в лучах утреннего солнца. Но что удивило меня, так это люди. Занятия уже начались, однако по территории разбрелись не менее сорока учеников. Они сидели, болтали и переписывались, а то и просто наслаждались солнцем. Ворота вокруг школьной территории наблюдали за происходящим несколько взрослых в экипировке, неприятно походивших на вышибал со старой набережной. Охрана, добровольцы. Однако это было не все. Ученики делились на две группы. Одну, вполне ожидаемо, составляли весело болтающие между собой подростки в новеньких шмотках и летних будничных нарядах. Пару месяцев назад я могла бы подумать, что их улыбки и вспышки смеха вызваны моим появлением, и совсем не в лесном смысле. Я, конечно, всегда прекрасно понимала, что это, скорее всего, не так, но не до такой степени, чтобы убедить себя окончательно. Сейчас же я наслаждалась анонимностью. Я слишком хорошо знала, каково это, когда все смотрят на тебя, следят за каждым твоим движением, пытаются разнюхать, кто ты и что замышляешь. Сегодня все было совсем не так. Вторая, более крупная группа, насчитывала около 35 учеников, которые сильно отличались от представителей первой группы. Это были Сьерры, Шарлотты, Ферны и Форесты. Джесси и Брюсы, Тейлор и Дэнни Эберты. Те, кто не уезжал. Чтобы узнать их, достаточно было одного взгляда. Некоторые оделись в новое, одежду других изношенные и потёртые, выдавала тяготы последних недель и месяцев. Да и дело было не только в одежде. Помятые лица, говорившие о неделях недосыпа, грязные волосы и пыль на коже — все свидетельствовало о днях, проведенных под открытым небом. Я заметила пару учеников с оружием. У одного на бедре висел нож. Девушка с крупной фигурой, очень похожа на Рэйчел, сидела под деревом, закрыв глаза, положив руки на палку с ручкой, обмотанной изолентой. Не было ничего конкретного — Лишь небольшие подсказки, из которых складывалось общее впечатление об этих людях. Я оказалась права. Разделение не было мнимым. Пять-шесть хорошо одетых подростков совершенно не общались с ребятами из второй группы. «Ты тут первый раз?» — спросил меня один из охранников в ворот. «Да», — сказала я. Он изучал меня достаточно долго, чтобы я остро почувствовала свои голые плечи и руки, и то, как топ прижался к животу. Я посмотрела в ответ... И он встретил мой взгляд с непринужденностью, которая ясно говорила, что ему плевать на то, что я думаю, жутковато. «Оружие есть?» — спросил он. «Да», — ответила я. «Если хочешь войти, придется сдать». И я носила оружие по большому счету лишь в силу привычки. Сейчас многие были вооружены, иначе я не стало бы этого делать столь открыто. Я достала из носка ножны и протянула их охраннику. Препирательства не стоили моего времени, хотя то, как обыденно звучал наш разговор, Многое говорило о нынешней ситуации. «А что насчет оружия у тех людей во дворе?» Он пожал плечами. «Стараемся не давить на них. Мы спросили, нужно ли нам задержать и изолировать их, но директор сказала, что раз уж им это нужно, мы должны подождать пару дней этим освоиться». «Дать освоиться», — повторила я. Он взглянул на нож. «Я знаю только, что мы пока не настаиваем на соблюдении большинства правил. Однако некоторые теперь делают перерывы, выходят на улицу, курят». «Разговаривают, дышат свежим воздухом и греются на солнце. И эти люди надолго не задерживаются». Он смотрел на трех учеников у входа, из тех, в ком не сквозила усталость, потряпанность или настороженность, из тех, кто, несомненно, покинул город, когда все полетело к чертям. «Я осознала, что я не единственный, кто видит это различие. Мне кажется, им страшно. Мы видим приятный солнечный день, а они воспринимают только то, что оказались на улицах чертовски опасного города». Я ничего не ответила, он пожал плечами. «Если пойдешь внутрь, нужно будет найти приемную. Они разберутся с твоим расписанием». «Хорошо», — сказала я. «Нет смысла объяснять, что я здесь не ради занятий». Пока я добралась до входа в школу, к тому же охраннику подошли еще трое подростков по младше, собираясь задать несколько вопросов. Стало понятно, ради чего здесь нужна охрана. Пара учеников, которые не захотели расстаться с оружием, явно были одной из причин. Привычный уклад жизни полетел к чертям, и здесь старались гладить худшие последствия. Однако я уже была здесь, но тогда дело касалось жизни и смерти, и я могла ориентироваться с помощью насекомых. Сейчас же, на незнакомой территории в окружении тысячи учеников зданий, приходилось прилагать немалые усилия, чтобы выключить силы, которые я уже использовала почти автоматически. Нельзя полагаться на то, что если я начну прощупывать очертания коридоров, небольшое облачко мух останется незамеченным.